Глава 17. Давид. Этого вызова ждали все с 7 июля. Примечание. Речь идет о терактах 7 июля 2005 года в Лондоне. Срочный вызов на станцию Бриксли-Централ. У входа на станцию мужчина ведет себя подозрительно, читает молитвы по-арабски, на нем рюкзак с видимыми проводами. «Я сижу на заднем сидении автомобиля «Браво-1», и когда Тревор включает сирену и нажимает на газ, я утопаю в спинке дивана. Мы с Тревором работаем вместе уже несколько лет, и я абсолютно комфортно чувствую себя с ним в машине. Сейчас начало второго. Вторая половина ранней пятничной смены, и мы только что пообедали. Первую половину смены я была за рулем Бриксли 21, но мой оператор ушел домой через два часа, сославшись на мигрень. В одиночку я выезжала на несколько неопасных вызовов, а потом пересела на заднее сиденье «Браво-1» до конца смены. Мне приятно и непривычно быть пассажиром, ведь обычно я сижу за рулем. Особенно здорово ездить в «Браво-1», самом мощном автомобиле во всем автопарке. Керрис, сегодняшний оператор Тревора, следит за бортовым компьютером в центре приборной панели, пока мы пробираемся по оживленной дороге. По моим подсчетам, мы будем на месте примерно через четыре минуты. У нас есть четыре минуты, чтобы придумать стратегию работы с потенциальным террористом-смертником. В моей голове пустота. Я смотрю на Тревора, но он сосредоточен на дороге. Кэрис замерла в своем кресле. Мгновение, и она слегка дергает головой и начинает действовать. Выпрямив спину, Кэрис зачитывает с бортового компьютера. Мужчина с густой черной бородой. На нём белая футболка, черные спортивные штаны и черно красный рюкзак. Из-под ворота торчат красные провода. Она оборачивается, и наши взгляды встречаются. Я отстёгиваю ремень безопасности, перемещаюсь на середину заднего сиденья и подаюсь вперед, чтобы моя голова была между спинок передних. Мой взгляд падает сначала на бортовой компьютер, а затем на Кэрис. «Может, это ложный вызов?» — говорит она. В ее глазах читается надежда. «Новая информация из диспетчерской Бриксли. Мы получили уже три звонка по поводу того подозреваемого. Сейчас он молится очень громко. На ваш компьютер поступают последние данные. Шансы на ложный вызов исчезают. Множество звонков обычно свидетельствует о чем-то серьезном. Мы с Кэрис снова смотрим на дисплей и видим, как он мигает, когда диспетчер присылает новые данные. Кэрис продолжает читать вслух, чтобы Тревор оставался в курсе. Он только кивает в ответ, и мне бы хотелось, чтобы он что-то сказал. Я всегда обращалась к нему за советом, и хочется знать, что он думает. Я смотрю на его профиль. У меня на языке вертится множество вопросов, но рот остается закрытым. Я не стану его отвлекать. Ему нужно концентрироваться на дороге. Вопросы, которые хочется задать, прыгают в моей голове, как мячики. «Это правда? Что, если правда? Что мы будем делать?» Мы быстро приближаемся к месту. В глубине души я испытываю настоящий ужас. Я хватаюсь за переднее кресло, и мой мозг пытается рационализировать происходящее. Сейчас начало второго, пятница. Не час пик. Почему террорист-смертник выбрал именно эту станцию? Она маленькая. Это не настоящая бомба. Она не может быть настоящей. А затем в моей голове всплывает Фредди. Я отгоняю от себя мысли в стиле «Если со мной что-то случится, Фредди будет расти без матери». Я сажусь на свои руки, чтобы они не дрожали. Ты — коп. Для этого ты и пришла в профессию. Делай то же, что всегда. Окажись на месте, защити людей, положи всему конец. Ехать осталось меньше минуты. И сейчас самое время спросить о вооруженных группах быстрого реагирования. Я подношу рацию к губам и говорю Бриксли это браво один. Говорите, браво один. Мы почти подъехали к Бриксли Централ. Сюда прибудут вооруженные группы быстрого реагирования. Да, браво один. Они уже в пути. Ожидаемое время прибытия 15 минут. Принято. Я закрепляю рацию на жилете. Пока мы одни. Мы выходим из машины и ступаем на тротуары рядом со станцией. Он абсолютно пуст. Ни читающего молитвы подозреваемого, не обеспокоенных прохожих. Мы заходим внутрь и видим группу охранников станции и других людей, оживленно обсуждающих что-то. Тревор перебивает их громким вопросом. «Куда он пошел?» Все указывают на эскалаторы. «Я знаю, что мне нужно собрать кое-какие данные, например, имена и адреса свидетелей. Я должна подробнее расспросить о случившемся и сообщить диспетчеру, что мы на месте». И, разумеется, мне нужно предупредить диспетчера, что мы собираемся спускаться вниз по эскалатору и не будем на связи. Однако я ничего из вышеперечисленного не делаю. Вместо этого я просто бегу. Когда он ушел? Это единственный вопрос, который я успеваю прокричать через плечо. «Только что», — отвечает один из охранников, «но у меня нет времени его поблагодарить». Не обмолвившись ни словом, мы втроем выбираем одинаковый курс действий. Друг за другом прыгаем на дребезжащий эскалатор и бежим вниз, топая ботинками по металлическим ступеням. В моей голове пустота. В ней нет ни стратегии, ни страха, ни сомнений, ни колебаний. Только понимание, что мы должны его остановить. Спустившись до середины эскалатора, я слышу знакомый грохот поезда. Я не знаю, подходит он или отходит, но начинаю двигаться со сверхзвуковой скоростью. Мы спрыгиваем с эскалатора на кафельный пол. Три пары черных полицейских ботинок топают по туннелю. Тревор бежит налево, а я направо, в западном направлении. Выбежав на платформу, я слышу, что Керрис бежит за мной. Замедляю скорость и вижу хвост поезда, исчезающий в туннеле. «Черт!» — говорю я, и это слово эхом разносится по пустынной платформе. «Возможно, он с другой стороны?» — говорит Кэрис, тяжело дыша, и мы бежим на восточную сторону. Мы видим, что Тревор уже на середине платформы. Он спокойно проходит между пассажирами, ожидающими поезда. Я сразу замедляюсь и даю Кэрис знак, чтобы она сделала то же самое. Ничто не вызывает такую панику, как бегущий коп, особенно в метро. Я совершенно не хочу, чтобы люди пустились в паническое бегство в этом замкнутом пространстве, полном опасностей. Пока, по крайней мере, в этом нет необходимости. Я рассматриваю людей и не вижу никого, кто соответствовал бы описанию предполагаемого террориста. «Вероятно, он сел на поезд с западной платформы», — говорю я Кэрис. «Мы должны всем сообщить, куда он направляется». Я достаю рацию, забыв, что сигнала нет. Разумеется, взглянув на дисплей, я вижу значок «нет сигнала». «Дерьмо», — огорченно констатирую я. Седой мужчина, стоящий поблизости, удивленно поднимает брови, и мне становится стыдно. однако у нас нет времени на извинения. Тревор обижал всю платформу и снова оказался рядом с нами. Он слегка запыхался. «Вероятно, он уехал с западной платформы», — говорит он, и я киваю в знак согласия. Мы спокойно направляемся к эскалаторам и набираем скорость лишь тогда, когда поворачиваем за угол и окончательно исчезаем из поля зрения тех, кто стоит внизу. Я поднимаюсь по эскалатору через ступеньку, и на середине пути у меня начинают гореть бедра. Женщина, едущая вниз, обеспокоенно смотрит на нас. Я открываю рот, чтобы успокоить ее, но понимаю, что не могу этого сделать. Мы не знаем, куда он ушел. Я отвожу взгляд и продолжаю подниматься. К тому моменту, как мы с Кэрис достигаем верха эскалатора, Тревор уже находится на посту охраны. «Следующая станция в западном направлении Холливел, кричит он нам. «У нас нет времени, и мы сразу направляемся к автомобилю». Как только мы садимся в машину, Тревор заводит двигатель, а я связываюсь с диспетчером. «Бриксли, это браво один прием». Мое дыхание еще не восстановилось, и я стараюсь не пыхтеть в рацию слишком сильно. «Говорите, один. Мы упустили подозреваемого на Бриксли-централ. Вероятно, он сел на поезд в западном направлении и направляется на станцию Холливелл. Мы уже едем туда. «Пожалуйста, оповестите БХ-1». а также британскую транспортную полицию и сотрудников метрополитена. Принято, Браво 1 Биэкс-1 обо всем знает. Мы связываемся с транспортной полицией. Вы хотите, чтобы я перенаправила вооруженную группу быстрого реагирования на станцию Холливелл? Да, пожалуйста, мы в двух минутах езды. Принято, 2-1-5. Ожидаемое время прибытия — девять минут. Я отклоняюсь назад и убираю пряди волос, выбившиеся из тугого пучка за уши. Моя привычка пристегивать ремень безопасности настолько сильна, что приходится сознательно не давать себе сделать это. Мы приедем менее чем через две минуты. Риск вылететь из машины через ветровое стекло при резком торможении не пугает меня теперь, когда мы преследуем потенциального террориста-смертника. Вибрация сирены отдается в заднем сиденье. в моем полицейском жилете и моей грудной клетке, поэтому я уже не отличаю дрожь из-за адреналина от звуковой вибрации. Пока мы мчимся к станции Холливел, до меня доходит, что некоторые станции лондонского метро находятся всего в нескольких минутах ходьбы друг от друга. Хотя поток моих мыслей весьма хаотичен, я все равно спрашиваю себя, почему большинство людей предпочитает сидеть в мчащихся железных пулях, избегая взглядов окружающих, вместо того, чтобы прогуляться на свежем воздухе. Пока думаю о подземных туннелях, в моей голове проносятся фотографии, опубликованные после 7 июля. Искореженные дверные и оконные проемы, смятый металл, изорванные сиденья, яркие провода, свисающие с вагонов, словно спутанные кишки раненого зверя, темная кровь на металлических решетках. В моей груди начинает пульсировать страх. Что люди испытали при этом? Я наклоняюсь вперед на своем сиденье. Я работала в изоляторе 7 июля 2005 года. Мне очень хотелось вырваться из его бетонных глубин и помчаться на место теракта, чтобы хоть чем-то помочь. Но это было невозможно. Я должна была остаться, чтобы следить за задержанными. Я всегда чувствую вину, когда нахожусь не там, где Лондон во мне больше всего нуждается. Наклонившись вперед, различаю красно-синий знак метро. Перед нами открывается изогнутая дорога, и вдалеке виднеется знак ограничения скорости. Мне хочется подъехать как можно быстрее. Я представляю лица тех, кто погиб 7 июля. Я сделаю все, чтобы этого не случилось снова. Тревор выключает сирену, и мы останавливаемся на обочине рядом со входом на станцию. В непосредственной близости от нас стоят шесть или семь человек. Белый мужчина смотрит в телефон, рюкзака нет. Женщина с маленькой девочкой — нет. Трое смеющихся молодых людей, студенты, легкомысленные и расслабленные. Мужчина, подметающий улицу в светоотражающем жилете, дворник. Мои глаза перемещаются с одного человека на другого, исключая каждого по очереди. Среди них нет нашего подозреваемого. Мой мозг провел этот анализ за долю секунды, которая требуется, чтобы выйти из автомобиля. Мы останавливаемся у машины, и Тревор тихо сообщает в рацию. Браво один на месте. Принято браво один. Когда Тревор убирает рацию в держатель на жилете, мы видим его. Потому как напрягся Тревор и застыла на месте Кэрис, я понимаю, что мы все заметили его одновременно. У меня перехватывает дыхание. Он выходит из дверей станции и ступает на вымощенную площадку перед входом. У него очень густая темная борода, а тело сутулое и худое. Его скулы четко очерчены. а глаза, которые перемещаются с меня на Треворы и Кэрис, похожи на глаза сумасшедшего. На его груди висит черно красный рюкзак, который сам по себе выглядит странно. Однако сильнее нас беспокоит толстый красный провод, который выходит из дна рюкзака с правой стороны и лежит на левом плече мужчины. Провод огибает шею с правой стороны и, похоже, заходит за воротник. Хорошо, хоть не в рукав. Переключатель мертвеца отсутствует. Такое иногда используется террористами и позволяет бомбе взорваться, даже если человека застрелят. Когда курок зажимается, бомба готова к детонации. При ослаблении давления она немедленно взрывается. Мой взгляд снова падает на рюкзак. Он полный и увесистый. Перекрещенные шнурки на его передней части туго натянуты на выпуклом кармане. Лямки врезаются в костлявые плечи подозреваемого. Футболка растягивается на плечах и собирается складками вдоль лямок. Его плечам, вероятно, больно от такой тяжелой ноши. Я гадаю, что в рюкзаке, и вспоминаю бомбу в уормурт Представляю, как черно-красный рюкзак наполнен мягким желтым взрывчатым веществом, начиненным гвоздями и шурупами. Между нами около четырех метров. Люди продолжают медленно двигаться вокруг нас, как ленивые пчелы вокруг улья. Я вижу их боковым зрением, но внимание целиком сосредоточено на мужчине с рюкзаком. Время замедляется, и между нами образуется невидимый туннель. Все, что оказывается за его пределами, тускнеет и становится серым. Мы с ним словно находимся в придонном океанском течении, и все, что вокруг нас, отделено невидимой стеной воды. Мы стоим совершенно неподвижно и смотрим друг на друга. Я понимаю, что все начнется через секунду. Еще мгновение, и мы будем вынуждены принять меры. Однако в глубине души хочется, чтобы эта секунда длилась вечно, чтобы мы и дальше оставались застывшими, невредимыми. Двигаясь медленно, никаких резких движений, я поворачиваю голову вправо и достаю рацию. Я нажимаю кнопку, и приглушенный сигнал говорит о том, что меня слушают. Правый X-Ray — это 2.15. Подозреваемый находится у входа на станцию Холливелл. Мы переключаем рацию на безопасный режим. Я отключаю рацию и уже не слышу ответа. Мне не нужно его слышать. Я должна сосредоточиться только на мужчине с рюкзаком. Я киваю Кэрис, когда Тревор отключает свою рацию, и она делает то же самое. Уже в первый день нам вдолбили в головы, что вблизи взрывных устройств нельзя использовать рации. Есть риск, что передача радиосигналов вблизи устройства спровоцирует детонацию. Я также не хочу, чтобы шум голосов в рации отвлекал нас от переговоров, которые, вероятно, предстоит вести. Если он позволит нам говорить. С того момента, как мы приехали, он не двигался. Его руки все еще вытянуты вдоль туловища. Ноги слегка расставлены, а стопы твердо упираются в землю. Мы втроем начинаем двигаться вперед, постепенно сокращая дистанцию. А затем маленькая девочка пробегает в туннеле между нами, и ее хрупкая фигурка разжигает огонь внутри меня. Я пытаюсь подобрать правильные слова, когда он приближается к двери. Как предупредить людей об опасности, не спровоцировав панику? Я понимаю, что любые резкие действия могут усугубить ситуацию, но мне нужно, чтобы девочка и ее мама отошли на безопасное расстояние. Вдруг слово, которое вдалбливали мне в голову на курсах офицерской безопасности каждые шесть месяцев, год за годом, слово, которое я выкрикивала бесчисленное количество раз, слово, которое всегда привлекает внимание, вылетает из моего рта, словно пуля. «Назад!» — кричу я. Потрясенная мать переводит взгляд сначала на дочь, а затем на мужчину с рюкзаком. Словно электрический ток, ее шок проходит через других людей, и я чувствую, как накаляется атмосфера вокруг меня — когда люди один за другим понимают, в чем дело. все вокруг приходит в движение. Мать подхватывает девочку на руки и убегает. Остальные люди отбегают подальше от входа. Кто-то кричит, и мужчина с рюкзаком поднимает руки. Тревор теперь стоит прямо перед ним. Мы с Кэрис находимся по обеим сторонам от Тревора, окружив мужчину со всех сторон. Я бросаю на нее взгляд и вижу бледную кожу и округлившиеся глаза. Проходит несколько секунд, прежде чем я понимаю, что его поднятые руки — это не знак того, что он сдается. Я смотрю на красный провод, который идет по внутренней стороне его руки и скрывается в сжатом кулаке. Мужчина так тяжело дышит, что с каждым вдохом его ноздри раздуваются. Его выпученные глаза практически закатились в голову. Со своего места я вижу каждую каплю пота у него на лбу. От его подмышек исходит сильный мускусный запах, и я чувствую, как у меня самой над верхней губой проступает пот. Какое-то время мы стоим в тишине, а потом Тревор задает вопрос. «Вы хотите это обсудить?» На лице мужчины отражается удивление. Он переводит взгляд с Тревора на меня и опять на Тревора. Его губа дергается. Вдалеке раздается вой сирены. Услышав его, он хмурит брови, выпрямляет руку над головой, зажмуривает глаза и отбрасывает голову назад. На меня накатывает волна страха. Вот и все. Сейчас он нажмет на кнопку. Мне кажется, что воздух вокруг сгущается, пока я жду взрыва. Когда находишься вблизи взрывного устройства, убивает не огонь и не острая начинка, хотя они могут это сделать. Убивает давление. Из-за быстрого расширения и сжатия воздуха, сопровождающих детонацию, внутренние органы разрываются. Я думаю о том, что позднее на костях смертника найдут частицы моих мягких тканей. Части наших тел станут неразличимыми и неделимыми. Я представляю, как крошечные частицы меня попадут в лабораторию, где их пометят и положат в пакет, который позднее окажется в моем гробу. Пожалуйста, пусть все случится быстро. Я смотрю на Тревора и не понимаю, почему он так спокоен. Он смотрит на руку мужчины. «Я не думаю, что у вас бомба. Я прав». Плечи мужчины опускаются. Тревор протягивает руку, и прежде чем мужчина успевает помешать ему, хватается за красный провод, выходящий из дна рюкзака. Провод вытягивается без какого-либо сопротивления. Тревор отпускает его, и тот повисает. На оборванном конце виднеются медные проволоки. Он ни к чему не присоединен. Я выдыхаю. Я даже не подозревала, что задерживала дыхание. И качаю головой. Мужчина тупо смотрит на нас. Его рот пережевывает слова, которые никак не выходят. Тревор нагибается и расстегивает рюкзак. Оттуда выпадает сложенная пара носков. Он засовывает руку внутрь и достает кучу одежды. У меня обмекают ноги, когда я вижу, как вещи падают на землю. Мне хочется смеяться, кричать, ударить этого мужчину по лицу. Это лишь очередной душевно больной, который получает лечение вне специализированного учреждения. Когда сирены становятся ближе, облегчение, которое я ощущаю, отступает, и я понимаю, что действовать нужно безотлагательно. «Опустите руки!» Говорю я, высматривая на дороге вооруженную группу быстрого реагирования. «Если вас увидят в такой позе, то застрелят». Тревор смеется. «Именно этого он и хочет. Суицид руками полиции. Трус несчастный». Мужчина продолжает смотреть в пустоту, а я испытываю прилив гнева. Это все из-за того, что ему не хватило духу все сделать самому. Я внимательно его разглядываю. Худое тело, влажные глаза... пятна на футболке, дрожащие от напряжения руки. Его взгляд перемещается на меня, и вдруг этот человек кажется мне ребенком. Он не в себе. Он умоляет о помощи. Я тоже была в таком положении. Хватаю рацию, когда вооруженная группа быстрого реагирования показывается в дальнем конце улицы. Нажимаю на кнопку, но когда начинаю говорить, раздается сигнал ошибки. Черт, рация все еще в безопасном режиме, и я не могу связаться с диспетчером. Времени нет». Я слышу рев двигателя. Вооруженная группа быстрого реагирования уже близко. Делаю шаг вперед и обеими руками хватаюсь за лямки рюкзака. «Тревор, нам нужно снять это с него», — говорю я. Я начинаю тянуть за лямки, но мужчина опускает руки и хватается за них. Он, задыхаясь, начинает что-то невнятно бормотать. Мы набрасываемся на него, и все оказываемся на земле. Мужчина лежит на спине, а мы с Тревором стаскиваем лямки с его плеч, каждый со своей стороны. Я хватаю красный провод, вытягиваю его из кулака мужчины и откидываю назад. В тот момент, когда автомобиль вооруженной группы быстрого реагирования останавливается на обочине, мне, наконец, удается стянуть рюкзак. Я тут же переворачиваю его вверх дном, вываливая больше одежды на тротуар. Я держу подозреваемого за одну руку, а Тревор за другую, чтобы тот лежал на земле с вытянутыми руками и не мог подняться. Я замираю, когда за спиной хлопают четыре двери, и раздается шум голосов. Офицеры кричат «Вооруженная полиция!». Дула четырех пистолетов направляются прямо на подозреваемого. И хотя эти пистолеты на моей стороне, их присутствие за спиной не может не отрезвлять. «Взрывное устройство не обнаружено!» — кричу я. «Бомбы нет!» «Подозреваемый под контролем!» Пистолеты слегка опускаются, и я смотрю на офицера, который стоит ближе всех ко мне. «Хорошая работа», — кивает он в нашем направлении. Огонек гордости вспыхивает у меня внутри. Я чувствую, что Тревор рядом со мной расслабляется, и я слегка откидываюсь назад, не выпуская при этом руку мужчины. Я уже чувствую, как мои голени сводят судорога. Я улыбаюсь Кэрис, чье лицо снова порозовело. Мы все испытываем облегчение, понимая, что катастрофы не произойдет. Все, кроме прижатого к земле мужчины, чье тело сотрясается от беззвучных рыданий. Его молящие глаза устремлены на небо. После того, как задержанного увозят на автозаке в изолятор, мы несколько минут разговариваем с вооруженным офицером. Я стараюсь не смотреть на пистолеты. Несмотря на семь лет в полиции, рядом с вооруженными полицейскими я продолжаю вести себя как школьница. В их наряде из четырех человек есть одна женщина, и мне очень хочется поговорить с ней, не производя впечатления фанатки. Я подхожу к ней как можно более непринужденно и решаю говорить прямо. «Как вам работается в вооруженной группе быстрого реагирования?» — спрашиваю я, кивая в сторону ее пистолета. «Мне очень нравится», — отвечает она с улыбкой. Я по-идиотски улыбаюсь, пока она не задает мне вопрос. «Вас это интересует?» «Женщины нам всегда нужны». Я раздуваю щеки, так, словно никогда об этом не задумывалась. «Да, может быть». Она протягивает мне свою визитку. «С удовольствием поговорю с вами, если вас это интересует. У нас есть система наставничества, поэтому если вы что-то захотите узнать, просто позвоните мне». Затем она получает вызов по рации, и все четверо запрыгивают в машину, чтобы направиться на следующее задание. Я стою на обочине и сжимаю в руке ее визитку, словно девочка-подросток, только что получившая автограф Джастина Бибера. Его зовут Давид. В раннем возрасте у него диагностировали шизофрению, и он к тому же страдает наркозависимостью. В подростковом возрасте он почти все время находился в психиатрических лечебницах, но его выставили оттуда по достижении 18 лет. Большую часть взрослой жизни он пытался туда вернуться. Шизофрения поддается лечению, но это не относится к людям, которые предпочитают наркотики лекарствам. Но разве можно его винить? Будь я на его месте, я тоже хотела бы сбежать от реальности. Рядом с ним нет человека, который напоминал бы ему о приеме таблеток и приглядывал за ним. Общество повернулось к нему спиной. Чаще всего он общается с полицейскими и работниками психиатрических учреждений и проводит большую часть времени в камере изолятора или в больнице. хотя ему просто нужен круглосуточный присмотр. К сожалению, в современном мире это роскошь. В его личном деле говорится о множественных попытках самоубийства. Ему не остается ничего, кроме этих попыток. Продолжать молить о помощи и внимании до тех пор, пока однажды рядом не окажется никого, чтобы его остановить. Никого, кто сможет его спасти.